30 Нет такого характера, который можно было бы предоставить всецело самому себе, дав ему полную свободу. Каждая личность нуждается в руководстве понятий и правил. Но если слишком далеко зайти по этому пути, вплоть до создания искусственного, всецело выработанного собственными силами характера, который, следовательно, будет вытекать не из врожденных свойств, а из обдуманного расчета, то мы вскоре убедимся в справедливости латинской пословицы «прогоняйте природу, она все равно вернется». Можно, например, очень хорошо усвоить то или иное правило поведения по отношению к другим, можно даже самому открыть его и прекрасно формулировать, но в действительной жизни мы первые его нарушим. Однако не следует из-за этого падать духом и полагать, что раз нельзя вести свои сношения с людьми по абстрактным правилам и принципам, то поэтому лучше всего отдаться на волю судьбы. Здесь дело обстоит как со всеми теоретическими правилами. Первое — это понять правило, второе — научиться его применять. Первое достигается разумом и сразу, второе — опытом и постепенно. Ученику показывают клавиши инструмента, парады и выпады фехтовании, и, несмотря на все его старания, ему сперва ничего не удается, и даже кажется, что немыслимо соблюдать эти правила при быстрой игре или в полубое, но понемногу он научается им путем упражнения — делая ошибки, падая, вновь вставая. Точно так же обстоит дело с правилами латинской грамматики. Этим же путем неуклюжий превращается в придворного, сорви голова в выдержанного светского человека, а открытый характер становится замкнутым, а благородный ударяется в иронию. Однако такое самообразование, добытое путем долгого привыкания Всегда сохранит характер извне идущего принуждения, которому наша натура всегда хоть и слаба, а будет сопротивляться, а иногда и преодолеет его. Всякое поведение, вытекшее из абстрактного правила, относится к поведению, вытекшему из первичных врожденных склонностей, так как искусственное произведение, например, «Часы», в коих материи навязаны несвойственные ей форма и движение к живому организму, в котором форма и материя проникают одна другую и составляют одно. Это отношение приобретенного характера к врожденному подтверждается изречением Наполеона «все, что неестественно, несовершенно». Вообще изречение это оправдывается всюду и всегда, и в физических, и в моральных вопросах. «Единственное, приходящее мне на ум исключение, это известный минералогом естественный авантюрин, который хуже поддельного». Надо избегать какой бы то ни было аффектации. Она всегда вызывает презрение, во-первых, в качестве обмана, который сам по себе трусость, ибо обусловлен боязнью, и, во-вторых, в качестве самоосуждения» человек старается казаться не самим собою, а чем-то другим, а следовательно, это другое он считает лучшим себя. Аффектирование какого-либо качества, хвастовство им, это признание самому себе, что не обладаешь им. Хвастается ли человек храбростью? ученостью, умом, остроумием, успехом у женщин, богатством, знатностью рождения или еще чем-нибудь, все это свидетельствует, что именно этого-то ему и не хватает. Кто действительно обладает каким-либо достоинством, тому и в голову не придет выказывать, аффектировать его. Он совершенно спокоен на этот счет». Именно таков смысл испанской пословицы. Раз подкова бренчит, значит, в ней не хватает гвоздя. Правда, как сказано выше, никто не должен всецело раскрываться и выказывать всего себя. Многие дурные животные свойства нашей натуры должны быть скрыты, однако это узаконивает лишь отрицательную скрытность, а не положительную симуляцию. Надо помнить к тому же, что аффектация разоблачается раньше даже, чем выяснится, что именно аффектировал человек. Долго она все равно не продержится, маска когда-нибудь доспадет. никто не может долго притворяться, всякий притворяющийся скоро выкажет свою истинную натуру.